Эпилог. В понедельник бюро городского комитета партии, заслушав и обсудив отчет первого секретаря краснопролетарского РК КПСС товарища Бусыгина МП, рекомендовало освободить его от занимаемой должности за развал работы в районе состоявшийся на следующий день пленум райкома партии, рассмотрел организационные вопросы. Единодушно освободил товарища Бусыгина МП и также единодушно избрал на освободившийся высокий пост товарища Чистякова ВП, работавшего ранее секретарем того же райкома. Поговаривали, что выбор остановили на нем По двум причинам. Во-первых, его терпеть не мог свергнутый Бусыгин, впрочем, таких людей насчитывалось немало, а во-вторых, и это главное, Чистяков проявил необычайную дальновидность и оказался единственным, кто не стал швырять камни в БМП на том беспощадном заседании бюро горкома. Вернувшись домой с плену райкома партии уже в новом качестве на вопрос жены «Как дела, Валер Павлович?» Он только вымолвил. Полный апофигей. В среду... Войдя в свой новый кабинет, где письменный стол уже был передвинут на другое место, а с полок убраны образцы народного творчества города Волчешкурска, откуда в свое время прибыл и куда теперь снова убывал товарищ Бусыгин, Валерий Павлович первым делом вызвал свою новую секретаршу Алочку Ашукину, заказал себе крепкого чая с сушками и распорядился. Алла Викторовна. Ко мне сегодня будет дозваниваться Надежда Александровна Печерникова. Запишите «Печерникова». Если я буду на активе, скажите ей, что вопрос решается, пусть наберется терпения. Товарищи из нефроцентра ее сами известят. И прошу Асала Викторовна, будьте с ней поласковее. У Печерниковой серьезно болен ребенок. «Очень серьезно, понимаете?» «Понимаю», — кивнула Ашукина и уточнила. «Если вы будете на месте вас соединять с ней, а зачем?» Вздохнул Чистяков и, ободряющей улыбкой, выпроводил Алочку из кабинета.